Ратник возвращался домой. Не после битвы, даже не после далекого викинга, возвращался спустя целую жизнь, проведенную в чужих краях. Это была разная жизнь, и хорошая, и плохая, всякая. И победы были, и поражения, и слава, и дружба, и ненависть. И любовь обожгла сердце так, что даже память о ней до сих пор отзывается в груди, ноющей болью, как ноют перед дождем давние раны. Сангриль, его привычная боль. Оказывается, и к боли можно привыкнуть сжиться с ней, сродниться, как с самым близким и скровенным. Теперь он думал, скажи сейчас кто-нибудь из богов, хочешь, мол, человек, сделаю так, чтоб ты забыл. Напрочь забыл, словно в твоей жизни не было никогда этой девушки-женщины. Подумал бы и, наверное, не согласился бы. Вроде да, сожаление, боль, тоска, сердце ноет, а расстаться с этим все равно не хочется, словно и в сердечной боли есть своя сладость. Ратник плыл, и река все так же катила свои неторопливые воды, журчала на прибрежных камнях, сбрыкивала и пенилась на перекатах. И прошлое, казалось ему, неторопливо уплывает назад, вместе с течением, словно вода потихоньку смывает его. Не зря Матсельга всегда говорила река времен». Равняло, выходит дело, время и воду. «Все правильно. Время, оно тоже текучее, на него как на реку смотришь. Кажется, держишь взгляд и видишь перед собой все одно и то же. Ничего не меняется». А если задуматься, несколько мгновений прошло, и вода перед тобой уже другая, та, прежняя, первая, уже уплыла безвозвратно. Все правильно, все как в жизни. Река времен, с виду ничего не меняется. А ведь уходит, беспрерывно уходит время, как вода течет. Возвращался. Днями воин неторопливо загребал корявым деревянным веслом, направляя вертлявую долбленку вдоль берега, но, опасаясь случайной засады, все-таки держался от него на расстоянии. К ночи устраивал становище на берегу, прятал лодку в прибрежных кустах и сам выбирал места поукромнее. Жевал холодное из мешка с припасами, дремал настороженно, в полглаза. Постоянно держа при себе оружие, как подобает воину в походе. Костерок разводил только два раза, когда подшип стрелой не толстых, еще не откормившихся уток. Печеное мясо уток, не вымоченное в травяных настоях, отдавало тиной и еще чем-то рыбьям, но все равно было жирным и вкусным. Через несколько дней евнар добрался до знакомого переката между иленем и Лагой рекой. По дороге так никого и не встретил. С тех пор, как Конунг Харольд сел на княже-стол в Юричи, окрестные земли пустели все больше и больше. Торговые гости, зная о высоких проходных пошлинах, все чаще огибали эти края стороной, а местные роды безвывозно сидели в своих угодьях, что лишний раз не накликать на себя свирепых дружинников князя Хароля. На перекате он быстро перетащил легкую долбленку из одной реки в другую, подкладывая под нище катки жердины. Легкая лодка легко тащить. Это тебе недощатый набивной челнок с тяжелым килем, как делали лодки в Свитьоде На лаге грести стало еще легче. Теперь он спускался вниз по течению. Река сама помогала плыть. Сьевнар? Нет, не Сьевнар уже. Конечно же, любение Что самому удивительно, Чем дальше уходил по реке, чем глуше и становился лес, выстроившийся чистоколом вдоль берегов, тем меньше оставалось в нем от сихина раскладного, воина братства Ниствель и знаменитого скальда побережья фьордов. Снова проявлялся мальчишка любения, маленький полич с жадным любопытством, вглядывающийся в необъятность земли и неба. Это он чувствовал все отчетливее. Странно чувствовать себя другим, непривычным. А что повзрослел, возмужал, так то со стороны маму не слишком заметно. Кажется, еще жить толком не начал. Вроде бы много пройдено, прожито еще больше. А все равно будто в самом начале. Неужели до самой смерти будет казаться, что все только начинается? Усмехался Любени. Чудно устроена жизнь умом. Ведь люди понимают, что век не долог, а сердцем никак не могут привыкнуть к собственной мимолетности. Поди разбери, почему. Видимо, это боги не досмотрели, догадался он, неторопливо размышляя под плеск воды. Лепили первых людей с себя, вот и оставили в них случайно из искру смерти. Тлеет она теперь в людях, нашептывает им, что они так же вечны, как сами боги. А человек... Глупый слушает этот шепот и с удовольствием ему верит.